Роберт Шекли Гибель Атлантиды Несчетные столетия назад, до первых фараонов, до того, как континенты обрели нынешние очертания, а океаны и горы встали на нынешние места, существовали земля и народ, не оставившие следа в летописях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 Уже не плескались а берег серовато-бурые волны. За ночь вода обратилась в некое, иное вещество, кое-где белое, в иных местах прозрачное, но везде явно твердое. «О боги!» — скричал король. «Демоны околдовали реку!» «Отнюдь нет, мой господин», — возразил главный учёный. «Мои помощники, как и положено последователям научного метода, всю ночь следили за рекой.